Глава 3. Эмма не могла простить Джейн Ферфакс, но ни причина её недовольства, ни само недовольство не были замечены мистером Найтли, тоже приглашённым в тот вечер и видевшим лишь приличествующее случаю внимание и взаимную любезность обеих девиц. Следующим утром, приехав к мистеру Вудхаусу по делу, он с похвалою отозвался о том, что было явлено ему накануне. Не будь в комнате старика, он выразился бы премее. Однако и без этого Эмма прекрасно его поняла. Он всегда считал её несправедливой к Джейн и был теперь очень рад произошедшей в ней перемене. Приятный выдался вечер, молвил мистер Найтли, когда мистер Вудхаус постиг наконец то, что он ему в толковал, и бумаги были убраны. Замечательно приятный Вы и мисс Ферфакс поистине услаждали наш слух. По моему мнению, сэр, нет ничего лучше, чем непринуждённо сидеть в обществе двух молодых леди, которые занимают тебя то музыкой, то беседой. Уверен Эмма. Мисс Ферфакс тоже осталась весьма довольна вчерашним визитом к нам. Вы всё делали для удовольствия гостей, не раз просили барышню сыграть. Это верно было для неё наслаждением. ведь в доме её бабушки нет инструмента. «Благодарю вас за похвалу», — улыбнулась Эмма, «но, смею надеяться, я не пренебрегаю своими обязанностями хозяйки». «Как можно, душенька!» — не замедлил воскликнуть мистер Вудхаус. «Я не видал никого, кто был бы в половину столь внимателен и учтив с гостями, как ты. Быть может, ты даже слишком усердно их подчуешь. Вот, к слову, вчерашний кекс». Полагаю, не следовало обносить им гостей во второй раз. Нет, сказал почти в то же время мистер Найтли. Вы не пренебрегаете своими обязанностями, и нечасто от вас ускользает смысл моих слов. Посему, полагаю, вы теперь меня поняли, Эмма. Хитрый взор ответил. О да, я превосходно вас поняла. Но уста промолвили другое. Мисс Ферфакс сдержанно «Да, до некоторой степени. Я всегда говорил вам об этом. Но эта ее сдержанность основана отчасти на робости и вскоре будет преодолена. То же, что продиктовано осмотрительностью, заслуживает уважения». «Полагаете, она рабка? Я не нахожу в ней этого». «Моя дорогая Эмма», — произнес мистер Найтли, подсаживаясь к ней поближе. Уж не хотите ли вы сказать, что вчерашний вечер не доставил вам удовольствия? Ах, что вы? Мне очень приятно было задавать вопросы, и меня немало позабавило, как мало я услышала в ответ. Я разочарован, только и сказал мистер Найтли. Мне, думается, молвил мистер Вудхаус в всегдашнем своём тихом голоском, что все вчера славно провели время. Я во всяком случае остался очень доволен. Правда, сперва мне показалось, будто камин растоплен слишком жарко, но потом я немножко, самую малость, отодвинул кресло, и жар перестал меня беспокоить. Мисс Бейтс была по обножению очень разговорчива и добросердечна, разве только говорит она чуточку быстро, но всё-таки она очень приятная леди. И миссис Бейтс тоже, хотя и на иной манер. Мне нравится, когда нас посещают старые друзья. А мисс Джейн Ферфакс обворожительная молодая особа превосходного воспитания. Полагаю, мистер Найтли ей очень приятно было провести вечер в обществе нашей Эммы. Верно, сэр. Столь же приятно, как и Эмме в её обществе. Желая хотя бы на время умиротворить свойственника, Эмма ответила с искренностью, в которой никто бы не усомнился. Джейн Ферфакс, изысканнейшее создание, глаз не отвести. Я всё глядела и любовалась, и мне жалею её всем сердцем. Мистер Найтли посмотрел на Эмму так, будто слова эти пришлись ему по душе более, нежели он желал показать. Но прежде чем он успел ответить, Мистер Вудхаус, чьи мысли сосредоточены были на семействе Бейтс, сказал: "Как печально, что обстоятельства их так стеснительны. Очень печально. Я частенько подумывал: это, конечно, малость, но отчего бы нам не делать им маленьких подарков. Давича, мы закололи свинью, так я захотела послать им филейную часть или ногу. Хартфилдская свинина не такая, как обыкновенная, она очень нежная." И все-таки это свинина. И если Душенька Эмма они сделают из нее отбивные и слегка поджарят на сковороде, как жарим мы, без капельки жира, а не на вертеле, ни чей желудок не примет мяса, жареного на вертеле, тогда, пожалуй, лучше послать им ногу. Ты не находишь, Душенька? Дорогой папа, я уже послала им весь окорок. Я знала, что вы не станете возражать. Ногу они смогут засолить, а филейную часть съедят теперь же, приготовив по своему вкусу. Верно, душенька, очень верно. Прежде я об этом не подумал, но так и вправду будет хорошо. Только пускай не солят ногу слишком крепко. Когда соли в меру и мясо тщательно проварено, как делают у нас, то можно кушать понемножку с варёной репой. А можно ещё взять немного моркови или пастернака. Тогда, я думаю, это не будет вредно для здоровья. Эмма, вмешался в их разговор мистер Найтли. У меня для вас новость. Вы ведь любите новости. Так вот, по пути к вам я услыхал одно известие, которое, я думаю, будет вам интересно. Новость? О, да, я действительно всегда любила новости. Так что же произошло? Почему вы улыбаетесь? Где вы это услышали? В Ренделсе? Нет, Ренделс я не проезжал. Успел сказать мистер Найтли, как вдруг дверь распахнулась и в зал вошла мисс Бейтс в сопровождении мисс Фэрфакс. Преисполненная одновременно признательности и нетерпения, старшая из женщин не знала, с чего начать: с благодарностей или с известия. Мистер Найтли скоро понял, что упустил момент, и более ему не удастся вставить ни словечка. Ах, мой дорогой сэр, как вы нынче поживаете? Дорогая моя мисс Вудхаус, у меня прямо дух захватило, какой прекрасный окрас. Вы слишком щедры. Вы уже слышали новость? Мистер Элтон женится. Эмма До сих пор не подозревавшая, что речь пойдёт о викарии, при звуке его имени невольно вздрогнула и чуть покраснела. Я собирался сообщить вам тоже. Полагал, что это известие вас заинтересует, молвил мистер Найтли с улыбкой, словно отсылая её к некоему прошлому спору. Но где же вы могли это услышать? вскричала мисс Бейтс. Откуда вам это известно, мистер Найтли? Я ведь не ранее, как 5 минут назад получила записочку от миссис Коул. 5 минут, от силы 10. Я уже надела шляпку, жакет и готова была выйти из дому. Только к Пете сперва хотела спуститься переговорить ещё раз насчёт свинины. Джейд стояла в коридоре. Не так ли, Джейн? Матушка моя, видите ли, беспокоилась, что у нас не найдётся большой кастрюли для соления, так я ей обещала сходить посмотреть. А Джейн говорит: "Не пойти ли мне? Вы, кажется, немного простужены, а опять умоет кухню". Ах, моя дорогая, говорю я. И тут принесли записку. Девицу зовут мисс Хокинс. Это всё, что мне известно. Мисс Хокинс из Бата. Но мистер Найтли, вы-то откуда узнали? Миссис Коул сразу же написала мне, как только мистер Коул ей сказал. Некая мисс Хокинс полтора часа назад я был у мистера Коула по одному делу. Когда меня к нему провели, он как раз читал письмо Элтона и передал его мне прямо в руки. Вот как. Да чего же едва ли найдётся новость более интересная для всех нас. Мистер Вудхаус, мой дорогой сэр, вы в самом деле очень щедры. Моя матушка шлёт вам горячий привет, самые добрые пожелания и тысячу благодарностей. Говорит, ей ужасно неловко. Мы находим, ответил мистер Вудхаус. Да так оно и есть, что наша хартфилдская свинина лучше любой другой. И потому для нас с семьей нет большего удовольствия, чем, о, дорогой сэр, матушка говорит, вы наши друзья через чур добры к нам. Если есть на свете два человека совсем не богатых, но притом имеющих всё, о чём можно пожелать, так это мы. Нам следует благодарить Господа за такую счастливую долю. Так вы, мистер Найтли, правда видели письмо? Ах, оно коротко, только извещает о предстоящем но писано, разумеется, тоном ликования». При этих словах в сторону Эммы обращён был лукавый взгляд. «Он, дескать, имеет счастье. Точные слова я позабыл, да и какая в них нужда? Женится он, как вы уже сказали, на некой мисс Хокинс. Дело, сколько я могу судить, вполне решённое». «Мистер Элтон женится!» — проговорила Эмма, только теперь обретя дар речи. Все, конечно, с радостью его поздравят. Он ещё молод для женитьбы, заметил мистер Вудхаус. Не следовало бы ему так торопиться. Мне казалось, будто ему и без этого превосходно живётся. Мы всегда бывали рады видеть его в Хартфилде. Подумать только, мисс Вудхаус, скоро у нас будет новая соседка, обрадованно произнесла мисс Бейтс. «Моя матушка так довольна, она говорит, ей тяжко видеть, как бедный старый пастырский дом стоит без хозяюшки. Славная новость, право! Джейн, а ты ведь не видала мистера Элтона? Не мудрено, что тебе так не терпится на него взглянуть». Любопытство Джейн казалось не столь всепоглощающим, чтобы полностью овладеть ее мыслями. «Да, мне не приходилось видеть мистера Элтона». Вздрогнув от неожиданности, ответила Мисс Фэрфакс. Он высок? Это смотря по тому, кому вы адресуете ваш вопрос, сказала Эмма. Мой папенька ответил бы: "Да". Мистер Найтли? Нет. А мы с мисс Бейтс, что он приятного среднего роста. Когда поживёте здесь подольше, мисс Файрфакс, убедитесь, мистера Элтона почитают в Хайбере образцом совершенства и внешнего, и духовного. Вы очень справедливо подметили, мисс Вудхаус, он превосходный молодой человек. Что ж до того, высок ли он, то помнишь ли, моя дорогая Джен, я вчера тебе говорила, они с мистером Перри точь в точь одного роста. «Мисс Хокинс, верно, чудесная девушка. Мистер Элтон так добр к моей матушке. Чтобы она лучше слышала, предложил ей сидеть на первой скамье, той, что для членов пастырского семейства. Маменька у меня, знаете ли, глуховата. Не то чтобы очень туго ухо, просто не сразу разбирает слова. Джейн говорит, полковник Кэмпбелл тоже не дослышит. Ему советовали купание». вернее тёплые ванны, но Джейн говорит, что толку было немного. Полковник Кембл, знаете ли, наш добрый ангел, а мистер Диксон, по-видимому, чудесный молодой человек ему под стать. Это так славно, когда хорошие люди соединяются узами родства, а впрочем, они всегда друг дружку находят. Вот, к примеру, мистер Элтон и мисс Хокинс. Коулы — тоже славная чета. Затем мистер и миссис Перри. Едва ли я когда-нибудь видала более счастливую пару, чем супруги Перри. «Полагаю, сэр», — обратилась мисс Бейтс к мистеру Вудхаусу, «что немного найдется мест, где общество такое же прекрасное, как в Хайбере. Я всегда говорю, Господь благословил нас соседями». «Мой дорогой сэр, если есть кушанье, которое моя матушка предпочитает всем прочим, так это окорок». жареная свининка. Относительно того, какова мисс Хокинс и давно ли мистер Элтон с ней знаком, ничего определённого, полагаю, сказать нельзя, молвила Эмма. Можно предположить, что повстречались они недавно, ведь мистер Элтон уехал всего 4 недели назад. На этот счёт никто действительно не имел достоверных сведений. Последовали новые расспросы и высклицания, затем Эмма сказала: Вы молчите, мисс Фэрфакс, но надеюсь, что и вы проникнетесь интересом к этой новости. В недавнее время вы так много узнали о совстве и женитьбе в связи со свадьбой мисс Кембл, что равнодушие к союзу мистера Элтона и мисс Хокинс мы вам не простим. Когда я увижу мистера Элтона, ответила Джейн. Мне, я полагаю, станет интересно, но не зная его даже в лицо, Я едва ли смогу пробудить в себе любопытство. Свадьба же мисс Кембл состоялась несколько месяцев назад, и впечатление моё немного ослабло. Да, как вы верно заметили, мисс Вудхаус, он уехал месяц назад. Вчера минуло ровно 4 недели, сказала мисс Бейтс. Подумать только, некая мисс Хокинс, я-то полагала, что мистер Элтон уберёт одну из ддешних баршень. Нет, не то, чтобы Мистер Скол был ишипнул на мне, а я сейчас же ответила: "Что вы, мистер Элтон, достойнейший молодой человек, и всё же иными словами, нет вам мне таланта предвидеть такое. Я и не говорю, будто есть, только то вижу, что происходит у меня перед глазами. Однако же никто не удивился бы, если бы мистер Элтон осмелился Я болтаю и болтаю, а мисс Вудхаус так любезно, что не прерывает меня. Я и в самом деле ни о ком бы не сказала обидного. Как поживает ваша подруга мисс Смит? Она, кажется, вполне уже выздоровела. Давно ли вам писала миссис Джон Найтли? Ах, какие славные у неё детки. Джейн, я всегда представляла себе мистера Диксона похожим на мистера Джона Найтли, наружностью и манерами, конечно. Он, мистер Диксон, тоже должно быть высок и разговаривает немного. Вы заблуждаетесь, тётушка. Сходства между ними нет ни капли. До да чего удивительно, никогда невозможно представить себе человека, пока его не увидишь, сочинишь что-нибудь и увлечёшься этой идеей. А мистер Диксон, ты говорила, в строгом смысле слова некрасив? Несколько, говорю же вам, лицо у него самое заурядное. Но, голубушка, ты давече сказала, что мисс Кембл не пошла бы за некрасивого, и что ты сама, ах, моё суждение ничего не стоит. Если я расположен к человеку, то он уж и кажется мне красивым. Касательно наружности мистера Диксона, я выразила не своё, а, полагаю, общее мнение. «Ой, Джейн, дорогая, боюсь, нам пора бежать. Небо что-то хмурится, и бабушке будет неспокойно. Вы чрезвычайно любезны, мисс Вудхаус, но мы вправду должны с вами проститься. Какую приятную новость узнали мы сегодня. Я пойду не прямым путем, чтобы заглянуть к мисс Коул, но только на минутку, не больше. А ты, Джейн, ступай лучше короткой дорогой. Не то, не дай бог, попадешь под дождик». Мы полагаем, что воздух Хайбер и действительно пошёл ей на пользу. Спасибо вам. К миссис Годдерт заходить не буду. Она, насколько я знаю, жареного филе не любит, а любит только варёную солонину. Вот когда нога будет готова, тогда другое дело. Доброго вам дня, дорогой сэр. О, мистер Найтли тоже идёт. Что ж, чудесно. Если Джейн устанет, не будете ли вы так любезны предложить ей руку? Подумать только. Мистер Л. и мисс Хокинс. Доброго дня, мисс Вудхаус. Оставшись наедине с папинкой, Эмма полуха слушала его горестные сетования на то, как рано нынче женятся молодые люди, рано и к тому же на барышнях мало им знакомых. Остальное внимание его дочери было поглощено собственными размышлениями об этом же предмете. Полученная весть позабавила и обрадовала её. её доказывала, что мистер Элтон страдал недолго, но ей было жаль Харит. Теперь она лишь одно могла сделать для своей компаньёнки самолично сообщить бедняжке о горчительной известии, чтобы та не испытала внезапной резкой боли, услыхав его от чужих людей. В эту пору дня Харит обыкновенно приходила в Хартфилд, только бы они с мисс Бейтс не нароком не повстречались. Эмма опасалась, что начинающийся дождь задержит подругу миссис Годдерт, и новость явится в неподходящий момент. Дождь лил сильно, но скоро прекратился. Не прошло и 5 минут, как Хариет явилась. Разгорячённый её вид свидетельствовал о том, что она спешила сюда под натиском волнения, переполнившего сердце. Из груди тотчас вырвалось сметянное По мисс Вудхаус, можете ли вы себе представить? Удар был уже нанесён, и еймм оставалось только утешить подругу, сделавшись её внимательной слушательницей. Харит с горячностью рассказала, чем была так взволнована. С полчаса назад она вышла от миссис Годдерт. Собирался дождь, мог хлынуть в любую секунду, но она всё-таки понадеялась, что успеет добраться до Хартфилда. и зашагала быстро-быстро. Только проходя мимо дома портнихи, которая шила ей платье, решила зайти взглянуть, как продвигается работа. Не пробыв там и минутки, она вышла, и тут как раз начался дождь. Что же ей было делать? Она со всех ног побежала вперёд и укрылась у Форда. Форд — торговец шерстяными и льняными тканями, а также галантереей. содержал в Хайбере самую большую и самую модную лавку. Там-то Харриет, совершенно ни о чём не подозревая, просидела, пожалуй, минут десять, как вдруг, откуда ни возьмись, появились... Ах, да чего странно! Однако ж они всегда делали покупки у Форда. Откуда ни возьмись, появились Элизабет Мартин и её брат, Дошеньками Свудхаус, вы только подумайте, я испугалась, что со мной обморок приключится. Совсем не знала, как быть. Сидела я возле дверей, и Элизабет точ с меня увидала, а он нет, складывал зонтик. А ната, наверное, признала меня, только виду не подала и нарошно отвернулась. Оба они прошли в дальний конец славки, а я всё сидела такая несчастная, верное лицо у меня сделалось белое, как моё платье. На улицу мне было не выйти из-за дождя, и всё ж я сквозь землю хоть не бы провалилась, чем оставаться. А потом, ох, дорогая моя Miss Woodhouse, мне кажется, он оглянулся и меня заметил. Оба не отложили товар и стали шептаться, уверенно, что обо мне. Быть может, он просил её заговорить со мной? Как вы думаете, мисс Вудхаус, может ли это быть? Так или нет, а она подошла и спросила, как я поживаю. Если б я протянула ей руку, она бы её, наверное, пожала. Держалась она совсем не так, как прежде. Я точь заметила, что она переменилась, но старалась быть приветливой. И мы пожали друг другу руки и немного побеседовали. Я вся дрожала, сама не помню, что говорила. Помню, как она сказала, что ей жаль, что мы перестали видеться. Такая любезность с её стороны. Ах, дорогая Мис Вудхаус, до да чего мне было тяжко. Дождь как раз притих, и я уж собралась наконец-то выйти, но тут вы только вообразите, Я заметила, что он тоже ко мне идёт, медленно, знаете ли, как будто в нерешительности. Однако всё же подошёл и заговорил со мной, а я ему отвечала. Это длилось с минуту, и мне было ужасно не по себе, выразить вам не могу. Наконец я набралась храбрости и сказала, «Дождь, мол, уже закончился, и мне нужно идти». И пошла. Но не успела я и 3 ярдов прошагать от двери, он последовал за мной и сказал, что, ежели я иду в Хартфилд, то лучше мне идти мимо конюшни мистера Колла, а прямая дорога вся залита дождём. Ах, господи, я думала, что умру. Очень вам обязана, говорю я ему. Не сказать было бы неучтиво. Затем он вернулся в лавку к Элизабет, а я пошла через конюшни. Я так думаю, что через конюшни, а вообще-то я дороги не разбирала. Ах, мисс Вудхаус, я бы что угодно отдала, лишь бы всего этого не случилось. Но, знаете, до некоторой степени я даже обрадовалась тому, как приятно и благожелательно он со мной держится. И Элизабет тоже была любезна. «О, мисс Вудхаус, прошу вас, поговорите со мной, утешьте меня!» «Эмма...» С радостью утешила бы свою подругу, однако теперь не могла этого сделать. Ей самой не было спокойно, поэтому она остановилась, чтобы подумать. Поведение молодого фермера и его сестры свидетельствовало, казалось, об искреннем чувстве, и она не могла не жалеть их. Ежели судить по рассказу Харит, в том, как они себя держали, ощущалась одновременно раненная любовь. и подлинная душевная чуткость. Однако Эмма и прежде считала Мартинов достойными и добропорядочными, но всё же фермер неподходящая партия для Харит. Ничто не изменилось. Не следовало смущаться из-за такого пустяка. Конечно, фермеру есть о чём сожалеть, и всему его семейству тоже, ранена, вероятно, не только его любовь, но и гордость, возможно, за счёт мисс Смит. Мартины надеялись возвыситься, это во-первых. А во-вторых, стоит ли всерьёз воспринимать рассказ Харриет? Бедняжка так непривередлива, её так легко растрогать. Высока ли цена её похвалам? Сделав над собой усилие, Эмма постаралась прогнать сомнения прочь. «Произошедшее, — сказала она себе, — было не более чем пустяком, о котором нечего и говорить». В тот момент вам, вероятно, в самом деле пришлось нелегко, произнесла она вслух. Однако вы очевидно прекрасно держались. Теперь всё уже позади, и быть может, нет, совершенно точно, больше не повторится, потому что первая встреча бывает только однажды. Не думайте больше об этом. Да, не буду больше думать, сказала Харит, но говорить ни о чём другом она всё же не могла. Чтобы вытеснить Мартинов из головы своей подруги, мисс Вудхаус принуждена была спешно сообщить ей ту новость, которая намеревалась поначалу осторожно её подготовить. Эмма теперь и сама не знала, радоваться ли такому настроению Харриет или же сердиться на неё, испытывать стыд или просто смеяться. Вот чем завершились вздохи по мистеру Элтону. Викари однако постепенно возвратил себе прежнюю власть над помыслами мисс Смит. Поначалу Харриет не выказала такого волнения, какое выказала бы днём или часом раньше, но любопытство её возрастало, и прежде чем покинуть Хартфилд, она успела испытать и выразить всевозможные грани удивления, любопытства и сожаления, боли за себя и радости за счастливицу мисс Хокинс. Мартины заняли в воображении Харит подобающее им второстепенное место. Эмма пошла за лучшее, видеть в этой встрече пользу. Впечатление от неё оказалось не настолько сильно, чтобы следовало тревожиться. Однако смягчило удар, нанесённый известием о женитьбе мистера Элтона. При теперешнем образе жизни Харит случайные встречи с фермерским семейством едва ли могли быть частыми. Нарочно же Мартины не искали её общества, то ли им не доставало решимости, то ли они не желали себя принижать. Так или иначе, после неудачного сватовства Роберта, сёстры более не захаживали к миссис Годдарт. Можно было надеяться, что пройдёт целый год, прежде чем какая-либо необходимость заставит Харриет обменяться с Мартинами парой слов.